Он вспомнил, как их флайер с поверхности пустыни забрал вверх, направляясь в чрево гигантского корабля, на какую высоту они поднялись. На сотню метров, чуть ниже. А если учесть, что от флайера до суда они почти все время шли вверх, то высота будет еще больше. Айлен лежала метрах в шести под ними на паре каких-то арматурин толщиной в руку, двумя тонкими клыками торчавших из ближайшей целой переборки. Она лежала на животе, голова, одна рука и нога свешивались вниз. Элюминесцирующие накладки на ее рукавах давали слабый зеленовато-голубой свет. Считанные сантиметры отделяли ее от неровных концов двух клыковидных арматурин. В одну сторону, с промежутками 8-9 метров, уходили ряды такой же арматуры. Казалось, что это костлявые пальцы выходят из переборки и цепляются за зияющее пространство. Внизу, падая на метрах в 50, виднелись какие-то острые лопасти. Человек, попавший на Глантин, должен был привыкнуть к пониженной гравитации. И если на Земле при падении с некоторой высоты вы неминуемо ломали себе ноги, то здесь отделывались легким испугом. Но начиная с определенного расстояния, метров шестьдесят, что равнялось приблизительно 30 земным Падающее тело набирало ускорение, которое могло привести к серьезным травмам, а то и к смерти. Трос есть? спросила Итайнс. Сал помотал головой. О, господи, блин, нету троса. Вернее, есть, но мы оставили его там. Он кивнул вглубь корабля, казалось, его трясет. Он обхватил себя руками, потом, словно защищаясь от холода, поднял воротник куртки. Не смог развязать узел. Черт! она шевелится, сказала Итайнс. А потом, опустив в дыру голову, прокричала: «Айлен, не двигайся. Ты меня слышишь? Не двигайся. Отзовись. Ты меня слышишь?" Айлен пошевелилась. Ее голова и рука, висящие над пустотой, дернулись, задвигались. Было похоже, что она пытается перевернуться, но в результате лишь еще больше свечилась вниз. «Бля, "Бля, бля, бля, бля", сказал Сал высоким, дрожащим от напряжения голосом, — «она шла сзади Я думал, с ней все в порядке. Я ничего не видел. Наверное, просто перешагнул через эту хреновину, крышку люка или что-то такое. А она ее задела и потом закричала и провалилась туда, успела ухватиться одной рукой и кричала: "Ну я не успел к ней, и она упала". Мы так ведь ничего и не нашли, ничего не сделали, сплошная ерунда. Вот ведь, бля, она же была в порядке, шла сзади. "Успокойся", сказала Тайнс, Сал откинулся назад и дрожа потер рукой рот. Тайнс засунула пистолет в карман, прилепила светящуюся накладку себе на лоб и, ухватившись руками за края треугольной дыры, снова сунула в нее голову, на сей раз поглубше. Затем на секунду приподнялась и посмотрела на Фасина: "Держи меня за ноги". Фасин ухватился за ее ноги. Тайнс погрузила плечи в дыру, и они наверху услышали ее голос: "Айлен, замри, не шевелись". Тейнс вылезла из дыры, оставив у себя на лбу светящуюся накладку, точно странный сверкающий глаз. "Там не за что ухватиться", сказала она. "Она двигается, наверное, ударилась головой, так она упадет». Она посмотрела на Сала. "Сал, как далеко этот трос по времени?" «Черт, не знаю, минут десять 15 Тейнс взглянула в дыру. "Проклятье", тихо сказала она и тут же закричала: "Айлен, ни в коем случае не шевелись!" Она покачала головой, словно говоря сама с собой, потом набрала в грудь воздуха и посмотрела на Салууса и Фасина. "Ну ладно. Мы сейчас вот что сделаем", сказала она. "Устроим цепочку. Мы пробовали, вполне реально". "Верно", сказал Сал, подаваясь вперед, его лицо бледным пятном виднелось в темноте. — "Как это делается? Один свешивается сверху, другой сползает по нему и тоже свешивается, держась за его ноги". Третий спускается по двоим и поднимает Тайлен. Я и буду третий. Глаза Сала расширились. Но тот, кто наверху, это будешь ты. Ты самый сильный. На земле ничего бы не вышло, но здесь можно, сказала Тайнс. Она перебралась к Салу и взялась за его рюкзак. Я видела такую цепочку даже из четырех звеньев. Вы, ребята, в хорошей форме. Я вижу, Ты, Фас, будешь в середине, а тот, кто наверху, привяжется этими ремнями. Сказала она, глядя на сало, потом вытащила нож из кармана своего костюма и принялась разрезать на плеченой ремни. Дрожащий сал встал на колени рядом с дырой. Вот ведь, бля, тайна, сказал он. Но ну, мы все хотим ее спасти, но может, всем нам тут придет хана, бля, буду. Не знаю, не верю я в эту срань, не верю в жопу и все. Этого не может быть, не может этого в жопу быть. Он снова откинулся назад, его трясло. Он посмотрел на свои дрожащие руки, перевернул их и снова посмотрел, словно не узнавая. Не знаю, смогу ли я удержаться, сказал он. Правда, не знаю. Все будет в порядке, сказала ему Таенс, продолжая заниматься ремнями. В жопу в порядке. Всем нам будет хана, сказал Сал. В жопу все! — Он твердо покачал головой. Нет. Нет, нет, нет. У нас все получится, сказала Таенс, быстро привязывая отрезанные ремни к тем, что оставались на рюкзаке. Я спокоен, думал Фасин. Может у меня шок или что-то в этом роде, но я ничуть не волнуюсь. Может мы все и умрем, а может нам и повезет, и это свяжет нас на всю нашу долгую жизнь, останется с нами навсегда, но я в любом случае спокоен. Чему быть, того не миновать. И если мы делаем все, что в наших силах, и не предаём друг друга, то что бы ни случилось, наша совесть будет чиста. Он посмотрел на свои руки. Они дрожали, но он мог контролировать эту дрожь. Он потряс кистями. Он чувствовал себя сильным. Он сделает все, что в его силах. А если этого не хватит, тут уж не его вина. Сал вскочил на ноги в опасной близости от дыры. "Есть еще трос", внезапно сказал он. Лицо его все еще было серым, но теперь почти лишенным всякого выражения. Он двинулся мимо Тайнс. Фасин поднял на него взгляд, не понимая, о чем тут говорит. Что? спросила Тайнс. Она пробовала на прочность квадратный сталагмит, торчащий из пола и принялась привязывать к нему ремни рюкзака. Трос, сказал Сал, показывая в направлении флайера, он шагнул назад пятясь. — Там есть еще, во флайере. Я схожу, я знаю, где он. Он сделал еще шаг назад. Сал закричала на него Тайнс. У нас нет времени. Нет, есть. Я иду, сказал Сал, продолжая пятиться. Ты останешься здесь, Сал, сука, сказала Тайнс. Голос ее вдруг стал глухим и низким. Сал, казалось, заколебался, но потом тряхнул головой, повернулся и побежал. Тайнс подпрыгнула, попыталась его схватить, но не успела. Сал припустил слишком быстро. Он перепрыгнул через стологмиты и бросился к щели, сквозь которую недавно протиснулись фасины Тайнс. Тайнс припала на колено и вытащила пистолет. Стой, трус вонючий! Фасину показалось, что в какую-то долю секунды Тайн смогла выстрелить. Но она опустила пистолет и сунула его в карман технички, Сал тем временем нырнул в щель и исчез из виду. Тайнс посмотрела на Фасина, ему подумалось, что теперь она выглядит растерянной. "Есть еще вариант", сказала она и быстро сбросила техничку. На ней был нательный комбинезон в обтяжку телесного цвета, отчего чего на миг показалось, будто она голая. Она связала куртку и брюки технички и проверила их на прочность. "Годится", сказала она. "Теперь обвяжем этим твое колено". Ремни на рюкзаке держали Фасина, а он держался за них. Его запястья были привязаны к ним, но поначалу он принял собственный вес и вес стаинс на свои руки и пальцы, потому что не очень доверял ремням держалась и штанина узлом завязанная на его колене крепко держалась и Таенс, спускаясь по нему, а потом по своей техничке и Фасин выворачивал шею и плечи, чтобы увидеть, как она приближается к Кайлен, как будто пока он ее видит, с ней ничего не может случиться. Но тут новый подземный толчок, корабль задрожал не очень сильно, но достаточно, чтобы Фасина напрошиб холодный пот. Его ладони и пальцы заскользили, и вот он повис на ремнях, на одних только ремнях. А там внизу, ниже его, ниже Тайнс, Айлен по-прежнему вне пределов досягаемости снова шевельнулась, перевесилась и улетела в темноту. Тайнс вскрикнула, и Фасин почувствовал, как натянулась связывающая их ткань, когда Тайнс дернулась, пытаясь ухватить падающую девушку, издав то ли шипение, то ли вздох. Айлин медленно полетела в сгущающуюся к низу темноту. Ее волосы и одежда колыхались, как бледное холодное пламя. Айлин, видимо, все еще была без сознания, потому что падая даже не закричала. Фасин и Тайнс только услышали, как ее тело ударилось о лопасти далеко внизу, несколько долгих секунд спустя, и, видимо, даже почувствовали этот удар, подрожав в конструкции их корабля. Васинь закрыл глаза. Пусть Сала кажется прав, пусть это будет не по-настоящему. Он постарался снова ухватиться за кромку треугольной дыры, перенести вес с ремней на руки.